Уже почти стемнело. Бен встал со стула и подошел к окну, выходившему во двор похоронного бюро. Было без четверти семь, и тени заметно удлинились. Трава, несмотря на осень, еще зеленела, и он подумал, что хороший могильщик будет беречье до самого снега, символ вечности и жизни в обители смерти. Мысль показалась ему гнетущей, и он повернулся. — Курить хочется, — сказал он. — Это отрава. Заметил Джимми, не оборачиваясь. Он смотрел вечернюю программу по маленькому Соне море Грина. Я тоже ведь когда-то курил и до сих пор беру на ночное дежурство пачку, на всякий случай. Бен взглянул на часы 6.47. Календарь Грина извещал, что закат наступит в 7.02. Джимми договорился обо всем быстро. Мори Грин, маленький человечек, открыл им дверь в белой рубашке и расстегнутой черной жилетке. Его хмурое лицо озарило с радостной улыбкой. — Шалом, Джимми! — воскликнул он. — Рад тебя видеть. Кого это ты привел? — Хочу представить тебе моего очень хорошего друга, Мори Грин, Бен Эрс. Мори сжал руку Бена своими обеими. Его глаза блестели за стеклами больших темных очков. — И вам шалом! Друг Джимми, мой друг, входите. Я сейчас позвоню Рэйчел. — Не надо, — сказал Джимми. — Мы пришли с просьбой, довольно серьезный. Грин пристально поглядел на него. — Серьезный? — повторил он тихо. — Что для меня может быть серьезнее того, что мой сын перешел в третий класс? А, ничего, Джимми! — Джимми покраснел. — Мори, это мог сделать любой. — Не буду спорить, проси. — Что это вы так взволнованный? Что-то случилось? — Да нет. Он завел их на маленькую кухню, и пока они говорили, быстро состряпал кофе в облезлой кастрюльке. «Норберт еще не приезжал за миссис Глик?» «Нет, и не звонил», — ответил Мори, ставя на стол сахар и сливки. «Бедная леди, такое горе в семье! И она выглядит так чудесно, Джимми! Она лечилась у тебя?» «Нет», — сказал Джимми. «Но мы с Беном хотим поглядеть на нее сегодня вечером». «Посидеть с ней». Грин застыл с кастрюлькой в руках. «Посидеть? Ты хотел сказать осмотреть?» «Нет». Медленно выговорил Джимми. «Просто посидеть». «Ты шутишь?» Он поглядел на них испытующе. «Нет, вижу, что нет. Но зачем это?» «Я не могу тебе сказать, Мори». О Он налил кофе, сел напротив них и отхлебнул. «Не очень крепкий. Нормально. У нее что? Какая-нибудь инфекция?» Джимми и Бен обменялись взглядами. «Нет, в общепринятом смысле слова. Ты хочешь, чтобы я никому не разболтал, да?» «Верно». «А если Норберт приедет?» «С ним я договорюсь», — сказал Джимми. «Скажу, что Рердон просил проверить ее на энсфалит. Он не станет проверять». Грин кивнул. «Ну что, море? «Ну ладно. Я думал, ты попросишь о чем-то большем». «Это больше, чем ты думаешь». «Хорошо. Сейчас я долью кофе и пойду домой поглядеть, какую дрянь Рэтчел приготовила на ужин. Вот ключ. Запрешь, когда будешь входить». Джимми сунул ключ в карман. — Обязательно. — Спасибо тебе, Мори. — Не за что. — Только одна просьба в ответ. — Какая? — Если она что-нибудь скажет, запишите для потомства. Он хихикнул, но снова стал серьезным, заметив выражение их лиц. — Без пяти семь. Бен почувствовал растущее возбуждение. — Хватит смотреть на часы, — сказал Джимми. «Быстрее они от этого все равно не пойдут». Бен смущенно отвел глаза. «Я что-то сомневаюсь, что вампиры, если они существуют, выходят после календарного заката, еще довольно светло». Но он встал и выключил телевизор. Тишина накрыла комнату, как одеяло. Это был рабочий кабинет Мори Грина, и тело Марджори Глик лежало на железном столе с вывинчивающимися ножками. бен он напомнил больничную каталку. Джимми, когда они вошли, откинул простыню и осмотрел тело. Миссис Глик была одета в темно-красные домашние платья и тапочки. Левая голень забинтована. Бен отводил от нее глаза, но они снова и снова возвращались, словно их притягивало. «Что ты думаешь?» — спросил он. «Ближайшие три часа все решат. Но ее состояние очень напоминает майка Райерсона. Никаких признаков жизни, но удивительно здоровый вид». Он опять поднял простыню и ничего больше не говорил. 7.02. Где твой крест? Внезапно спросил Джимми. Крест? Удивился Бен. Господи, у меня его нет. Ты никогда не был бойскаутом, сказал Джимми, открывая сумку. Зато я припас кое-что. Он достал две палочки для осмотра горла и связал их под прямым углом бинтом. Благослови его, сказал он Бену. Том? Я не могу, и я не знаю, как. Подумай. Лицо Джимми сделало суровым. Ты же писатель и должен быть немного метафизиком. Скорее, ради Бога. Мне кажется, что-то должно случиться. Ты не чувствуешь? Дэн и правда почувствовал. В пурпурном закате таилось что-то невидимое, давящее, электризующее. Во рту у него пересохло, и он облизал губы перед тем, как заговорить. Во имя. Отца и Сына и Святого Духа, потом добавил и Деву Марии, благослови этот крест, и вдруг слова откуда-то всплыли в его памяти. Господь мой, пастырь, — начал он и слова падали в темноту комнаты, как камни в глубокое озеро, — он пустит меня постис на зеленых лугах, он поведет меня в тихим водам, он очистит мою душу. Голос Джимми стал повторять за ним. Он поведет меня верной дорогой во славу свою. И хотя я пройду долину смерти, я не убоюсь его. Казалось, стало труднее дышать. Бен почувствовал, что все тело его покрылось гусиной кожей. Простыня, закрывающая тело Марджори Грик, дошевелилась. Из-под нее выползла рука, и пальцы начали шарить в воздухе. — О, Боже, что я вижу! — прошептал Джимми. Лицо его побледнело, веснушки выступили как брызги на стеклах. «Джимми, посмотри на крест!» Крест светился. Мерцание разливалось по руке Джимми, как кровь дракона. Медленный гулкий голос в тишине. Тело под простыней зашевелилось. По углам комнаты метались тени. «Дэнни, где ты, дорогой?» Простыня сползла с лица на колени. Лицо Марджори Глик светилось в полумраке, как бледный круг с черными впадинами глаз. Она заметила их, и рот изогнулся в ужасной усмешки. Последние блики света осветили ее блестящие зубы. Распустила ноги со стола. Тапочек упал. «Стой — Стой! — сказал ей Джимми. — Не двигайся! В ответ она заворчала, как собака. Потом сползла со стола и, покачиваясь, пошла к ним. Бен поймал себя на том, что смотрит ей в лицо, и поспешно отвел глаза. В глазах у нее были темные бездны, где его лицо отражалось и тонуло. — Не смотри на нее, — предупредил он Джимми. Они отступали, пока не дошли до узкого коридора перед лестницей. — Попробуй крест, Бен. Он почти забыл о нем. Теперь он поднял крест вверх, и он ярко вспыхнул. Миссис Глик издала шипящий, недовольный звук и заслонила лицо руками. Ее черты словно съежились, и извиваясь, словно клубок змей, она отступила на шаг назад. «Действует!» — воскликнул Джимми. Бен наступал на нее, подняв крест. Она попыталась схватить его рукой, но он быстро ударил ее крестом. Она издала дикий вопль. «Все последующее!» — показалось Бену одним сплошным кошмаром. Хотя впереди были еще большие ужасы. Он не раз видел во сне, как Марджори Глик пятится к столу, с которого свисает смятая простыня. Она отступала, переводя глаза с ненавистного креста на шею Бена пониже подбородка. Звуки, издаваемые ею, состояли из совершенно нечеловеческого шипения, ворчания и хрипа, и казалось, что ею движет инстинкт слепой, словно она была каким-то одним гигантским насекомым. Бен подумал, если я опущу крест, она вцепится мне в горло ногтями, разорвет артерию и станет пить кровь, как путник в пустыне, умирающий от жажды. Она будет купаться в моей краи. Джимми начал заходить слева. Она его не замечала. Глаза ее смотрели только на Бена с ненавистью и со страхом. Джимми обогнул стол. И когда она коснулась его, схватила ее обеими руками за шею с конвульсивным криком, развизжала и забилась в его руках. Бен увидел, как ногти Джимми впивают в кожу, но в ранках не выступает кровь. Потом она оттолкнула его. Джимми отлетел и ударился об угол, сбросив на пол телевизор моря глина. Она кинулась за ним, как паук, протянув вперед скрюченные руки. Джимми Коди закричал высокий, отчаянный крик погибающего. Бен бросился на нее, споткнулся от телевизора и едва не упал. Он слышал ее хриплые дыхание, похожие на шорох соломы, и за этим звук чавкающих, сосущих губ. Он схватил ее за ворот платья, рванул, забыв про крест, потом, как в замедленном кино, увидел ее язык, облизывающий губы. Он успел поднять крест, прежде чем она схватила его. Закругленный край палочки, ставший крестом, дотронулся до ее подбородка и продолжил движение, не встречая сопротивления плоти, отвратительный смрад паленого мяса. В этот раз ее крик был оглушительный. Он скорее почувствовал, чем увидел, как она отступила назад, споткнулась от телевизора и упала, быстро вскочив с живостью волка. Глаза ее, все еще полные неутолимого голода, сузились от боли, кожа на подбородке сморщилась и почернела. Она зашипела на него. — Уходи, стерва! — прошептал он. — Уходи, уходи! Он поднял крест снова и стал загонять ее в угол. Там он хотел прижать ей крест колбу. Но когда она прижалась спиной к стене, из ее губ вырвался высокий, натреснутый смешок, заставивший его вздрогнуть. Это походило на скрежет вилки о сковородку. «Все равно он смеется над вами! Все равно вас уже меньше!» И у него на глазах ее тело начало таять. Вот она еще здесь смеется над ним. И вот уже тусклый свет уличного фонаря освещает пустую стену, словно она просочилась в мельчайшие поры стены, как дым. Она исчезла. «Позади — Позади! — закричал Джинни.